то она. Она была наполовину мёртвой и вместе с тем всё-таки живой. Она проигрывала, но не сдавалась. Мир вращался без неё, она была лишь отголоском. Девочка из стен была всего лишь девочкой, затерянной в комнатах дома, этого самого дома. Она чувствовала себя пауком с оторванными лапками посреди разорванной паутины. Вздрагивающим от шагов и завывание ветра. Девочка из стен была всего лишь девочкой, не имевшей понятия, когда она станет достаточно взрослой, чтобы признать, что потеряла маму и папу и никогда их больше не увидит. Она совершенно не представляла, как может вырасти когда-нибудь в такую девушку. В стенах всё оставалось неизменным. В них витали бесконечные холодные пылинки, когда-то тёплой кожи её родителей. Девочка жила в этих стенах потому, что больше их нигде не осталось. Девочка из стен хотела жить, но делать это ей приходилось очень осторожно, ведь каждый день был шагом через пропасть. Каждый день ветви под её ногами гнулись, угрожая сломаться. Ей нужно было быть осторожной, иначе она их потеряет. Всё это Элиза рассказала Броуди в тот день, пока он гостил у неё. Она говорила и говорила, не умолкая, водила его по дому и показывала все свои тайные убежища. Она раскрыла ему все уголки, сдала себя целиком. Рассказала, кем она была и кем стала. Рассказала и ему, и себе.